Глава 88. Повествующая о том, как Бао Юй на радость всей семьи расхваливал сироту и как дзяджень для поддержания порядка в доме отколотил дерзкого слугу. Итак, когда Сичунь была увлечена чтением книги, она услышала, что во дворе кто-то зовет Цайпинь. Ей показалось, что это голос Юань-Ян. Пин вышла и вскоре вернулась в дом в сопровождении Юань-Ян, вместе с которой пришла девочка-служанка со свертком, завязанным в желтый платок. «В будущем году старых госпоже исполняется 81 год, что соответствует тайной девятке. По всему поводу будут заказаны молебны на 9 дней и 9 ночей», — сказала Юань-Ян. И дан обед переписать 3651 раз сутру Дзинганзин. Для чего наняли переписчиков? Обычно Цзинганзин рассматривают как оболочку, а книгу сущности считают основой. Поэтому при переписке Дзинганзина в нее решено включить книгу сущности. Поскольку старая госпожа высоко ценит книгу сущности, Да и бодисатва Гуань-Ин является женщиной. Необходимо, чтобы родственницы старой госпожи, невестки и внучки, переписали эту книгу 365 раз. Так они проявят уважение к старой госпоже и сами очистятся от грехов. Кроме второй госпожи Фэнзе, которая, кстати, все время занята, да и не умеют писать, остальные барышни грамотны, так что все должны переписывать понемногу. Если уж супруга старшего господина дзя на это согласилась, то о нас и говорить нечего. Другого я, может быть, и не могла бы сделать, — кивнув, отвечала Сичунь. Ну а если нужно писать сутры, то я это исполню с большой охотой. Садись, выпей чаю. Юань-Ян положила на стол небольшой сверток и присела возле Сичунь. «А ты сама пишешь что-нибудь?» — с улыбкой спросила ее Сичунь. «Шутите, барышня», — укоризненно произнесла Юань-Ян. «В прежние годы я, правда, немного этим баловалась, но видели ли вы, чтобы в последнее время я держала в руках кисть?» «А нужно бы. Это было бы зачтено тебе в заслугу», — отвечала Сичунь. «У меня есть другое дело», — проговорила Юань-Ян. «После того, как я укладываю старую госпожу спать», Я ежедневно читаю молитвы и после каждой молитвы откладываю по зернышку риса. Так продолжается уже больше трех лет. Зернышки я тщательно храню. И когда старая госпожа в день своего рождения будет заказывать молебствие, я этот рис сварю и поднесу Будде. Это будет свидетельствовать о моем почтении к старой госпоже. Если ты так сделаешь, старая госпожа, наверное, станет Гуань-инь. А ты уподобишься ее прислужнице Луннюй? Засмеялась Сичунь. Разве я достойна такого счастья? Покачав головой, отвечала Юаньян. Я никогда не прислуживала никому, кроме старой госпожи, и не знаю, какими узами связала нас судьба в прежней жизни. С этими словами она встала и собралась уходить, но предварительно велела девочке-служанке развернуть сверточек вынула его содержимое и сказала. «Здесь пачка тонкой белой бумаги, на которой нужно переписывать книгу сущности, а вот это будете воскуривать при переписке». Она протянула Сичунь немного тибетских благовоний. Сичунь кивнула, Юаньян попрощалась и вышла. Служанка последовала за ней. Вернувшись в комнаты матушки Дзя, она увидела, что старуха играет с ливань в нарды. Юань-Ян остановилась поодаль и стала наблюдать. Ливань удачно бросила кости и сразу вытеснила несколько шашек матушки Дзя. Глядя на них, Юань-Ян засмеялась, прикрыв рот рукой. В этот момент в комнату вошел Бао Юй. В руках у него были две закрытые корзиночки, плетенные из бамбука, в которых сидели по несколько цыкат. «Бабушка!» — сказал он. «Я слышал, вы не спите по ночам. Я принес вам цикад, чтобы вы немного развлеклись». «Пользуешься тем, что отца нет дома, и опять балуешься», — засмеялась матушка Дзя. «Я не балуюсь», — отвечал Бао Юй. «Если не балуешься, почему не ходишь в школу?» — спросила матушка Дзя. «Зачем ловишь насекомых?» «Я вовсе их не ловил», — стал оправдываться Бао Юй. Недавно в школе учитель велел дзяхуаню и дзялану придумать параллельные фразы. Но дзяхуа не смог ответить на фразу дзяланя, и я ему потихоньку подсказал: Учителю фраза понравилась, и он похвалил дзяхуаня. Дзяхуань, в знак благодарности, купил мне этих цикат, а я принес их вам, чтобы выразить свое уважение. Ведь дзяхуань занимается каждый день, удивилась матушка Дзя. И как он не мог придумать параллельную фразу? Дедушке Дайжу следовало побить его, чтобы ему стало стыдно. Тебе и без того достаточно доставалось. Помнишь, как ты перепугался, когда отец был дома и заставлял тебя сочинять стихи? «Зачем ты лез с подсказкой? Этот Дзяхуань совсем бессовестный, воспользовался чужим трудом, а теперь хочет отделаться подарком. И как ему не стыдно! Такой маленький, а уже хитер. Представляй себе, каким он будет, когда вырастет. Все присутствующие в комнате, слышавшие слова матушки Дзя, рассмеялись. А как Джалань? Спросила матушка Дзя. Он-то, надеюсь, смог придумать. Или для него Дяхуань что-либо придумал? Ведь Дялань младше его, не так ли? Нет, Дялань все придумал сам, отвечал Баоюй. «Что-то не верится», — усомнилась матушка Дзя. «Мне кажется, ты водишь меня за нос. Куда это годится? Ведь ты старший и должен выделяться среди них, как верблюд среди стада баранов. Ты и сочинения уже умеешь писать». «В самом деле, — придумал он», — старался Баоюй убедить матушку Дзя. Учитель похвалил его и даже сказал, что он сделает карьеру. «Если не верите...» «Позовите Дзя Ланя и проверьте его знания сами, тогда убедитесь». «Если ты говоришь правду, я очень рада», — отвечала матушка Дзя. «Я только опасаюсь, что ты врешь. Если мальчик сам выполнил задание, он действительно может добиться успеха в жизни». Поглядев на Ливань, она вспомнила Дзя Джу и с грустью сказала, «Ты не опозорила памяти своего покойного мужа. Сумела воспитать сына. Теперь у тебя будет опора в жизни и. Договорив до этого слова, она не могла удержаться от слез. Сердце ливань дрогнуло, но, желая утешить матушку Дзя, она улыбнулась. Все это благодаря вашим заботам, бабушка. Если зала не оправдает ваши надежды, мы будем бесконечно счастливы. Вам следует радоваться, а вы скорбите. И, обратившись затем к Бао Юю, продолжала. «А вы, дядя Бао Юй, в другой раз не хвалите так Ланя, а то можете испортить его. Он ведь еще ребенок, ничего не смыслит. Разве он поймет, почему вы любите и жалеете его? Если вы будете часто говорить об его успехах, он зазнается и перестанет стараться». «Ливань права», — сказала Бао матушка Дзя. «Дзя Лань еще мал». Хвалить его особенно не нужно, но и относиться чересчур строго к нему не следует. У ребенка смелости мало, и если его слишком понуждать, он может заболеть, и все наши старания пойдут на смарку. На глаза Ливань навернулись слезы, но она поспешила смахнуть их. В этот момент дзяхуань и дзялань пришли справиться о здоровье матушки дзя. Дзялань поклонился своей матери а затем встал возле матушки Дзя, готовый в случае надобности ей услужить. «Я только что слышала от твоего дяди Бао Юйя, что ты придумывал удачные парные фразы, и учитель тебя похвалил», сказала ему матушка Дзя. «Это правда?» Дзялан ничего не отвечал и только посмеивался. «Ужин готов», — вдруг объявила Юань Ян. «Какие будут распоряжения, почтенная госпожа?» «Пригласите тетушку Сюэ» приказала матушка Дзя. Хупо тотчас же послала одну из младших служанок в комнаты госпожи Ван за тетушкой Сюэ. Между тем Бао Юй и Дзя Хуань ушли. Суюнь с помощью девочки-служанки убрала со стола игру. Ливань по-прежнему стояла поблизости, собираясь прислуживать матушке Дзя за ужином. Дзя Лань находился возле нее. «Садитесь, будете ужинать со мной!» пригласила их матушка Дзя. Ливань почтительно кивнула. Вскоре стол был накрыт. Появилась девочка-служанка, посланная за тетушкой Сюэ, и доложила матушке Дзя. «Наша госпожа велела сообщить вам, что тетушке Сюэ приходится заниматься делами дома и здесь, и она не имеет возможности часто навещать вас. Сегодня после ужина она сразу ушла домой». Тогда матушка Дзя посадила возле себя Дзя Ланя, и все приступили к ужину. Но об этом мы рассказывать не будем. После ужина матушка Дзя прилегла на кровать и завела беседу о разных пустяках. В это время вошла девочка-служанка и что-то прошептала на ухо Хупо. Та подошла к матушке Дзя и доложила. «Старший господин Дзя Джень пришел справиться о вашем здоровье» благодарите его за внимание и скажите, что поскольку он целый день был занят и устал, пусть идет отдыхать», — отвечала матушка Дзя. Девочка передала слова матушки Дзя старухам-служенкам, а те, в свою очередь, сообщили их Дзя-Дженю, после чего он удалился. На следующее утро Дзя-Джень снова занялся делами. Слуги, дежурившие у ворот, один за другим являлись к нему и докладывали о неотложных делах. Потом появился мальчик-слуга, который сообщил. «Староста из поместья прислал фрукты. Есть список присланного», — осведомился дяджень. Мальчик протянул ему бумагу, в которой перечислялись свежие фрукты, а среди них попалось также несколько сортов овощей и дичи. «Кто ведал раньше приемом подобных вещей?» — спросил Дзя-Джэнь, пробежав список глазами. «Джоу-Жуй!» поспешил сообщить привратник. дзя Джей распорядился позвать Джоу-Жуя. «Проверь, все ли есть, что указано в списке, и отправь в кладовые. Я сниму копию со списка, чтобы потом еще раз проверить», — сказал он джоу а затем распорядился. Передайте на кухню, чтобы там дополнительно приготовили несколько блюд и хорошенько угостили людей, которые привезли фрукты. Кроме того, пусть дадут им денег, как это у нас полагается по правилам». Джоужуй почтительно поддакнул и удалился. Распорядившись, чтобы привезенные фрукты вместе со списком отвезли во двор к Фэнзе, он через некоторое время возвратился и спросил дзя Дженя. «Господин, «Вы проверяли количество только что привезенных фруктов?» «Откуда у меня на это время? Я отдал список тебе, проверил бы сам». «Я все проверил», — отвечал Джоужуй. «Никаких недостач и излишков нет. Раз вы, господин, оставили себе копию списка, надо было позвать людей, которые привезли фрукты, и допросить их, не ошибся ли я в чем». «Что ты болтаешь?» — произнес дядь Жень. «Подумаешь, какая важность? Фрукты!» «Я же не подозреваю тебя в воровстве!» В это время подошел Бао-Эр и почтительно поклонился дзя -дженю. «Старший господин, прошу вас, дайте мне какое-нибудь дело вне дворца!» «Это почему?» — удивился Дзя-Джень. «Мне здесь не дают сказать ни слова!» — отвечал бао -эр. «А зачем тебе говорить?» «В таком случае зачем мне одному оберегать ваше добро?» — возразил бао -эр. «Я здесь ведаю арендной платой и доходами с поместьей», — вмешался Джоу-Жуй. «Через мои руки ежегодно проходит много денег, и господа мне никогда не сделали ни одного замечания. Стоит ли затевать разговоры за мелочей? Если послушать Бауэра, выходит, что все доходы, получаемые от господских земель, мы разворовали?» «Видимо, Бауэр просто устраивает склоки. Пусть он уходит» произнес Дзя Джей и крикнул «Убирайся отсюда!» А затем сказал Джоу Жую «Твоих объяснений мне тоже не требуется. Занимайся своими делами!» Джоу Жуй и Бауэр ушли. Дзя Джейн прилег отдохнуть в кабинете, но вдруг услышал шум, доносившийся от ворот, и послал людей разузнать, что там происходит. «Бауэр дерется с приемным сыном Джоу Жуя», через некоторое время сообщили ему посланные. «Кто это, приемный сын Жуя? осведомился дзяджэнь. «Его зовут Хэсань», — сообщил привратник. «Он от нечего делать вечно сидит у ворот, задирает всех прохожих, пьянствует и скандалит. Как только он узнал, что Бауэр поругался с Джоужуем, он сразу полез в драку». «Безобразие!» — возмутился дзяджэнь. «Ну-ка, свяжите Бауэра и как бешево, Хэсаня. А где Жуй? Как началась драка, он сбежал, доложил привратник. Приведите его ко мне, распорядился Жень. Не хватало еще таких безобразий. Слуги поддакнули. Во время этого скандала вернулся домой дзялянь. Дзя Жень рассказал ему о случившемся. Да что это такое? возмутился дзялянь и тоже послал людей за Джо-Жуем. Видя, что скрыться все равно не удастся, Джоуджуй пришел. И дядя Жень велел связать его. «То, что вы оба здесь недавно болтали, совершенно не имеет значения». Обрушился на него Дзялянь. «Старший господин был прав, что вас одернул. Почему после этого произошла драка? Вам самим драться непростительно, а ты еще втянул в драку какого-то мерзавца Хесаня. Вместо того, чтобы разнять дерущихся, ты сбежал!» Он несколько раз пнул Джоужуэ ногой. Бить одного Джоуджуя ни к чему, остановил его Дзя-джэнь и крикнул, чтобы Бао Эру и Хесаню дали по 50 плетей и выгнали. Затем он принялся советоваться с дзялянем по наиболее важным делам. Относительно случившегося, слуги за глаза высказывали всевозможные мнения. Одни говорили, что Дзя-джэнь поступил так круто, чтобы замазать свои грешки. Другие утверждали, что он не умеет улаживать споры между слугами. А третьи считали, что он вообще нехороший человек. «Разве второй господин Дзялянь взял сюда Бауэра не потому, что в свое время он помогал ему улаживать неприятности, возникшие из-за сестер Ю», — говорили слуги. Если Бауэра обвинили, что он не справляется со своими делами, то это только потому, что его жена не сумела угодить господину Дзяляню, Надо сказать, что людей во дворце Джунга было много. Все они в большей или меньшей мере любили посплетничать, поэтому слухи ходили всякие, даже самые невероятные. Но об этом мы сейчас рассказывать не будем, а обратимся к дядь Жену. После того, как он получил высокую должность в ведомстве работ, многие в доме разбогатели. Прослышав об этом, Цзя-Юнь решил тоже кое-что урвать. Сговорившись с несколькими подрядчиками и обусловив себе часть прибыли, он накупил всевозможных вышивок и отправился к Фэнзе просить покровительства. Фэнзе была дома. Незадолго перед этим к ней пришла девочка-служанка и доложила. «Старший господин цзя и второй господин дзялянь Страшно рассердились из-за драки, которая произошла у ворот. Фэнзи не знала, в чем дело. Она хотела послать служанок разузнать подробности, но в это время явился сам Дялянь и все ей рассказал. Дело пустяковое», — проговорила Фэнзи. «Но безобразия такие следует пресекать сразу. Наша семья процветает, и все же слуги осмеливаются устраивать драки». А когда управление хозяйством перейдет в руки младшего поколения, станет совершенно невозможно держать их в узде. В позапрошлом году я сама видела, как дзяода, во дворце Нинго, напившись до потери сознания, лежал под крыльцом и ругал всех — и господ, и слуг. Какие бы у него ни были заслуги, он всего лишь слуга и должен держаться поскромнее. Старшая госпожа, супруга Дзя Дженя — Не в упрек, ей будет сказано, слабохарактерно, и распустила своих слуг. А тут еще появился Бауэр. Я слышала, что и ты, и твой старший брат, дзяджень Жень, пользовались его услугами. Зачем же вы велели побить его?» Слова эти укололи Дзяляня в самое сердце. Но он постарался отделаться шуткой, сослался на дела и поспешил удалиться. Вскоре вошла Сяохун и доложила. Второй господин Дзяюнь просит разрешения повидать вас. Зачем он явился? промелькнула в голове у Фэнзе, но она сказала. Пусть войдет. Сяохун вышла и, глядя на Дзя Юня, улыбнулась. Дзя Юнь приблизился к ней и спросил. Вы доложили обо мне, барышня? Видимо, вы очень заняты, второй господин, краснее произнесла девушка. Почему вы не приходите? Дел у меня особенных нет. Просто я не осмелился вас тревожить, отвечал Дзяюнь. В тот год, когда вы были служанкой Баоюя, я с вами. В тот год я получила от вас платочек, прервала его Сяо Хун, которая боялась, что кто-либо услышит их разговор, а вы получили другой платочек от меня взамен. Эти слова заставили Дзяюня просиять от радости. Но только он собрался заговорить. Девочка-служанка позвала его. И он направился в дом. Сяохун шла рядом с ним плечо к плечу. Дзяюнь шепнул ей. Когда я пойду обратно, проводи меня, я расскажу тебе кое-что интересное. Сяохун снова покраснела и пристально поглядела на Дзяюня. Когда они приблизились к дверям, Сяохун вошла первая, а через некоторое время появилась вновь и откинув дверную занавеску сделала юноше знак войти. «Госпожа просит вас, второй господин Дзяюнь», нарочито громко сказала она. Дзяюнь улыбнулся и следом за нею вошел в дом. Справившись о здоровье Фэнзе, он передал ей поклон от своей матери. Фэнзе тоже справилась о здоровье его матери, а затем осведомилась. «Ты зачем пришел?» «Я давно пользовался вашими милостями, тетушка, но еще не отблагодарил за них», отвечал Дзяюнь. Я постоянно помню об этом и чувствую себя неудобно. Мне хотелось выразить вам благодарность, но я боялся, что вы не подумали, будто я делаю вам подарки из корыстных целей. Ныне, когда наступает праздник 9 числа 9 месяца, я приготовил кое-какие подарки для вас. Я знаю, что все эти вещи у вас есть, тетушка. Я хочу поднести их вам лишь из чувства уважения. Самое страшное для меня, если вы не примете их, «Ладно, садись и выкладывай, что у тебя есть», — прервала его Фэнзи. Дзяюнь поклонился ей, сел и положил подарки настоящий перед ним столик. «Ты ведь не живешь в излишней роскоши», — упрекнула его Фэнзи. «К чему было тратить деньги на подарки? Мне они совсем не нужны. Говори прямо, зачем пришел?» «Просто так», — отвечал Дзяюнь. «Мне неудобно, что до сих пор я не мог отблагодарить вас за милость и доброту». Он снова улыбнулся. «Нет, тут что-то не так», — воскликнула Фэнзиа. «Я знаю, что денег у тебя нет. Почему ж ты вдруг стал расходоваться на меня? Если хочешь, чтобы я приняла твои подарки, выложи все на чистоту. Если скроешь от меня истинную цель прихода, я ничего от тебя не приму». «Что вы, что вы?» «Да разве я смелюсь что-либо от вас скрывать?» — Произнес растерявшийся Дзя Юнь, вставая. Несколько дней назад я узнал, что господин Дзя -джен назначен главным распорядителем работ на императорском кладбище, а у меня есть несколько друзей, которые знакомы с подобными работами и были бы очень полезны господину. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы ему напомнили о них. Если ему удастся получить один-два подряда, я не забуду ваших милостей. Что касается меня, то я всегда к вашим услугам. Что бы вы мне ни поручили, я приложу все усилия, чтобы вам угодить». «В других делах я еще могла бы что-то устроить», — произнесла в ответ Фэнзиа. «А в служебных ничем помочь не могу. Наиболее важные дела подобного рода решают старшие начальники в Ямыне, а более мелкие — их подчиненные и всякие письмоводители». Людям посторонним добиться здесь чего-либо очень трудно. Наши близкие родственники и те устроились всего лишь помощниками к господину Дзяджену. Если бы ко мне с подобной просьбой пришел даже твой второй брат Бао Юй, я и ему ничем не могла бы помочь. Что поручить тебе, я тоже не знаю. В доме у нас дела такие сложные, что даже сам старший господин Дзяджень с ними не в состоянии управиться. А ты еще молод разве ты сможешь держать в руках наших слуг к тому же дела которые поручили нашему господину по служебной линии уже почти все закончены остались только мелочи до да хлопоты ты сам найди себе дело и заработай на чашку риса я говорю тебе сущую правду пойди и подумай и ты сам все поймешь твои дружеские чувства по отношению ко мне я ценю но подарки которые ты принес Забери обратно и возврати людям, которые тебе их дали В это время в комнату вошли няньки и мамки, которые привели тяодзе. На девочке было яркое цветастое платье, в руках она держала игрушки. Увидев Фэнзи, она подбежала к ней и принялась неумолчно болтать Это моя сестрица улыбаясь спросил дзя юнь, вставая и приближаясь к девочке. Хочешь, я подарю тебе красивую вещицу? Однако тяо Цзэ неожиданно заплакала. Смущенный дзяюнь вынужден был ретироваться. Не бойся, крошка, подбодрила дочку Фэнзи и подхватила ее на руки. Это твой старший брат Дзяюнь. Почему ты его испугалась? Какая хорошенькая моя сестрица! воскликнул Дзяюнь. Видимо, ее ждет большое счастье! Тяодзе повернула голову, посмотрела на дзяюня и опять расплакалась. Так повторялось несколько раз. Дзяюнь почувствовал себя неудобно, встал и собрался уходить. Забери с собой свои вещи, напомнила ему Фендзе. Неужели вы не примете от меня эту мелочь, тетушка, настаивал на своем дзяюнь. Если ты не заберешь, я велю все отнести тебе домой, решительно заявила Фендзе. И не нужно было ничего подобного делать. Ты нам не чужой. Если у меня будет что-нибудь подходящее, я немедленно позову тебя. Но пока я ничем не могу тебе помочь, и дело здесь вовсе не в подарках». Решительность Фэнзе привела Дзяюня в замешательство. Рабея от смущения, он произнес. «В таком случае, тетушка, позвольте мне поднести вам что-нибудь такое, что вам пригодится». Фэнзе позвала Сяохун. «Возьми эти вещи и проводи господина Дзяюня. Юня». Дзя Юнь, следуя за Сяо Хун, к выходу думал. «Когда говорили, что вторая госпожа Фэнзи строга, я не верил, но сейчас убедился в этом. Поистине она непреклонна, и не найдешь ни малейшей зацепки, чтобы поколебать ее. Неудивительно, что у нее нет сыновей, а маленькая Цяо Дзе еще более странная, чем ее мать». Взглянув на меня, она заревела и перепугалась, словно увидела своего врага, с которым встречалась в прежней жизни. «Не повезло мне, только зря день потерял». Подавленное состояние дзяюня подействовало и на Сяо Хун. Неожиданно дзяюнь взял у нее из рук узел с вещами, развязал его, выбрал две вещи и протянул ей. «Не нужно, что вы?» – запротестовала девушка. «А если вторая госпожа Фэнзе узнает?» «Бери, бери» убеждал ее Дзяюнь. «Чего боишься? Как она может узнать? Если не возьмешь, значит, причинишь мне смертельную обиду». «Зачем мне ваши вещи? Ну, какую они имеют для меня ценность?» промолвила девушка краснее, но, тем не менее, приняла их. «Дело не в ценности», — улыбнулся Дзяюнь. «Просто мне хочется сделать тебе подарок». Переговариваясь, они дошли до вторых ворот. Дзяюнь вынул из узла оставшиеся вещи и сунул себе за пазуху. Сяухун стала торопить его. «Идите скорее. Если будет у вас какое-либо дело, приходите ко мне. Я сейчас прислуживаю во дворе второй госпожи, близко к ней, и могу вам помочь». «Вторая госпожа очень строга», — отвечал ей Дзяюнь. «Поэтому я не решаюсь приходить сюда слишком часто. Но ты-то, конечно, поняла, что я тебе хочу сказать». Если у меня будет свободное время, встретимся и поговорим обо всем подробнее. Ладно, идите, сказала Сяохун. Можете приходить ко второй госпоже сколько угодно. Зачем отдаляться от нее? Хорошо, понял, отвечал Дзяюнь. С этими словами он вышел со двора. Взволнованная Сяохун долго смотрела ему вслед и повернула обратно лишь, когда юноша скрылся из виду. Между тем Фэнзи приказала подавать ужин и спросила у служанок. «Рис готов?» Девочки-служанки побежали узнавать и, вернувшись через некоторое время, доложили. «Готов. Принесите две тарелочки маринованных овощей, которые прислали с юга», — распорядилась Фэнзи. Цютун передала ее приказание девочкам-служанкам. В это время в комнату вошла Пинер. «Я совсем забыла!» — воскликнула она. «Сегодня в полдень, когда вы были у старой госпожи, приходила монахиня из монастыря Шуйюэ с просьбой прислать им два кувшина маринованных овощей и денег на несколько месяцев вперед, потому что настоятельница нездорова». Я спросила у монахини, что с настоятельницей. Она ответила, «Настоятельница уже 4-5 дней болеет. Еще до своей болезни она постоянно напоминала буддийским и даосским послушницам, которые живут у нас в монастыре, чтобы они гасили светильники, когда она ложится спать. Но те не слушали ее. В тот вечер, когда она заболела, во время третьей стражи, она заметила, что светильник у послушницы еще горит, и крикнула, чтобы его погасили. Послушницы уже уснули, и никто ей не ответил. Тогда ей пришлось встать с Кана и погасить светильник самой. Когда она вернулась то увидела на кане каких-то мужчину и женщину. Она окликнула их «Кто вы?», но тут же почувствовала, что на шее ей упала петля. Она стала звать на помощь. Когда ее услышали и прибежали с зажженными светильниками, она лежала на полу с пены у рта. К счастью, нам удалось привести ее в чувство. Сейчас она не может ничего есть, поэтому велела пойти к вам и попросить маринованных овощей. «Поскольку в то время вас не было дома, госпожа, я не дала монахине овощей и только сказала, «Моя госпожа у старших господ. Как только она вернется, я ее попрошу». Услышав разговор о маринованных овощах, я вспомнила о ее просьбе. «Если бы вы не завели о них речь, я бы совсем забыла». Фэнзия на некоторое время задумалась, затем спросила, «Неужели у нас мало маринованных овощей? Пусть отнесут». «А что касается денег на содержание монахинь, то через несколько дней их привезет им дзядсинь. Вошла Сяухун. «Второй господин Дзялянь прислал человека передать вам, что сегодня вечером он занят и не сможет вернуться домой», — сообщила она. «Хорошо», — отозвалась Фэнзи. Вскоре во двор вбежала запыхавшаяся девочка-служанка. Пинэр и несколько других служанок окружили ее, и долго о чем то с нею оживленно разговаривали вы о чем там бубните не выдержав спросила их фензе девочка очень труслива отвечала ей пин эр говорит о каких то привидениях». фензе позвала девочку и спросила ты видела привидение? я только что ходила во внутренний двор сказать людям чтобы принесли угля отвечала служанка подойдя к пустому дому Я в одной из комнат услышала шум. Сначала я подумала, что это кошка или крыса, но потом услышала стоны. Я испугалась и бросилась бежать. «Что ты мелешь?» — проворчала Фэнзи. «Я не люблю, когда рассказывают о всяких духах и бесах. Никогда не поверю таким рассказням. Убирайся отсюда!» Девочка вышла. Фэндзи приказала Цаймин помочь ей проверить расходные счета за день. Эта проверка затянулась до второй стражи. Потом все немного поболтали, Фэнзи отправила служанок спать и сама легла. Время приближалось к третьей страже, но она не могла уснуть. Вдруг ей показалось, что волосы у нее на голове поднимаются дыбом. Она вздрогнула и стала звать Пинер и Цютун, но те не понимали, в чем дело. Цитун прежде недолюбливала Фэнзи и нисколько не жалела ее. История с Юэрдзе еще более усугубила эту неприязнь. Но поскольку Фэнзи старалась задобрить Цитун, девушка стала держаться без прежней враждебности. Однако чувства ее были лишь показными, не такими, как у Упинер, которая искренне любила Фэнзи. Видя, что Фензе не здоровится, Тютун налила ей чаю. Выпив глоток, Фензе сказала, «Спасибо, пусть со мной останется пинер». Тютун, которая во что бы то ни стало хотела услужить Фензе, предложила ей, «Если вы не можете уснуть, госпожа, мы вдвоем по очереди будем сидеть около вас». Фензе незаметно уснула. Когда Пинер и Цютун услышали, как где-то вдали пропел петух, они тоже легли. Но они успели уснуть, как рассвело, и им пришлось вставать, чтобы помогать Фэнзи одеваться. После случая, происшедшего ночью, Фэнзи не покидала чувство беспокойства, но она крепилась, не желая показывать свою слабость. «Барышня Пинер дома?» Вдруг послышался со двора голос служанки. Пинер отозвалась. Девочка-служанка откинула дверную занавеску и вошла. Это оказалась служанка госпожи Ван, которую та послала за Дзялянем. господину дзяджену пришел человек по важному делу», — сообщила она. «Но господин уехал, и госпожа велела позвать второго господина». Фэнзе вздрогнула от испуга. Если вы хотите знать, в чем дело, прослушайте следующую главу.